несколько слов предваряющих о том чтобы нам с вами мы, чтобы мы договорились что нас ждет в пути нас ждет разное во первых как это всегда бывает с путешественниками первоначальный план и концепция путешествия несколько раз менялась и в результате Наверное, получится не совсем то, что задумывалось сначала. Но э -э, вот нынешний маршрут мне нравится. Я постараюсь, чтобы э, кое-что было увлекательно и для вас. Э -э, предуведомление второе, как это и положено в разных передвижениях, разных путешествиях. Э -э, на дороге нам будут встречаться разные сфинксообразные, разные сфинксообразные существа, и они будут э, смущать нас вопросами и загадывать загадки. И вот э, с такой, э, наверное, с таких вопросов мы сегодня и начнем разговор. И, и, и вот, собственно, первое, первое, приглашение, первое предложение э -э, к тому, чтобы э, стартовать, к тому, чтобы отправиться. Действительно, давайте попробуем включить воображение и э, создать для тебя такую ситуацию, что вот у нас есть все буквально возможности, и э, действительно как бы любая точка земного шара для нас доступна. И э, что и как, чем бы мы могли э, объяснить свой выбор и, э, что, и свои предпочтения, как объяснить, э, почему нам интересно оказаться в каком-то определенном месте, а не в э, другом. И вот самый, наверное, главный вопрос, как возникло, как возникло наше желание, как оно сформировалось, откуда оно возникло, и где его, где его начало, то ли в нашей биографии, то ли в истории семьи, а может быть даже и шире. И если все эти загадки, все эти вопросы, вот упростить вот э, самый наверное главный вопрос а в чем собственно смысл в чем идея нашей поездки и нашего путешествия и э, на самом деле вот мы тут подходим наверное к самому к такому нерву нашего сегодняшнего разговора с нашей беседы э, путешествия о путешествиях вот э, чем отличается турист от путешественника и что туриста может превратить да вот в какой момент турист становится путешественником а, да и конечно вот по ходу нашего, наших передвижений дорога будет заводить самые Непредсказуемые места, мы будем двигаться то быстрее, то медленнее, где-то застревать, может быть, вам это не понравится, где-то наоборот двигаться э -э, галопом. И вот одно из таких отступлений, ответвлений нашей прямой дороги сразу э -э, попадается. Действительно, людям предыдущего поколения, ну, по отношению ко мне, э, вот они нередко, я просто сама была, нередко слышала такую присказку «Ищешь Индию, найдешь» Америку. И э, что происходит, да? Вот когда это, эти маршруты меняются, э, вспоминаются мне меня такие имена Афанасий Никитин, Бартоломео де Лас да Лас э, э, Киплинг, э, которого занесла нелегкая в конце 90-х годов э, никуда-нибудь, а самую крайнюю по тогдашним меркам точку земли в Австралию на зеленый континент он оставил замечательные записки вот э, какие бы разные имена здесь вам не я как-то вспомнила да, и, и не поделилась э, их всех объединяет одно Да, будь то э, Даласкасас, который написал блистательную историю Индии, будь то э, «Хожение за три моря», будь то вот эти записки Киплинга. Э, абсолютно разные люди, живу, э, жившие в разных именах, но их объединяет, вот их такое путешественническое начало объединяет э, общая черта. Именно она заключается в том, что всем им приходилось э, искать да, и создавать этот новый язык для тех э, вещей, для тех реальных, э, с которыми они сталкивались. И вот тут важная черта. Путешественник, он всегда, вот тот, кто пишет, да, обдумывает и, и как-то фиксирует свои наблюдения он всегда э, открыватель, он всегда первопроходит. Вот, э, и, э, тут даже нет различий, и то же самое происходит э, с современным путешественником, который, э, казалось бы, обречен такой э, виртуальной обжитости всех пространств и культурного, и географического, и исторического, да. Э, и э, как бы то ни было, вот мысль, она все время, как, тут есть такая опасность, да, есть такой, ну, в кавычках, соблазн э, оказаться в ловушке вот того, что э, вроде бы, привычно, да, вот этих проекций нашего на чужое, э, чужое на наше, остается очень важный вопрос. Остается очень важный вопрос. Зачем? да Вот всех объединяет вопрос, зачем зачем? видеть, знать эти места Сидней, Париж, э, в чем разница между Балтирмором, Москвой, Греноблем. И э, э, вот как бы продолжая наше, Рассуждение о чужом и своем, о том, как важна эта э, э, возможность, вот такое э, умение увидеть этот чужой мир э, заново, открыть его для себя, вот эти вот проекции, я хотела бы э, сделать еще одно э, отступление и э, э, поделиться таким кусочком из э, воспоминаний э, Оскара Рабина, известного художника, э, одного из основателей неофици... э, концептуализма. Он э, в 1978 году был Лишен советского гражданства и вынужден был уехать из э, Союза. Да? И вот э, э, как здорово, как остро он э, делится своими э, впечатлениями. Странно вспоминать себя, сколько в первом вылупливании из скорлупы было от «у них, у нас» вывезенный из прошлого ворог общих знаменателей с Европой, смещ, э, смягчал жесткую посадку в неведомое. Глаза и мозг сами собой выруливали к известному. Пошли смотреть Леонардо, Колизей, Джордана Бруно, к известному неизвестному. Говорят, здесь у них в Ватикане Дали известно-очевидному, ба, у них автобусы другие, не покупай больше черный хлеб, он не такой, как у нас. Собор Святого Петра был как Казанский в Ленинграде. Набережная Арно, как Невская, Римский вокзал, как советский конструктивизм 20-х. Очень показателен этот опыт первого попадания. Да? Это ведь в э, 70-е годы э, э, возможность... Увидеть себя в другом пространстве и увидеть это э, пространство было очень ограничена. тем интересней этот замечательный опыт. Домом у нас еще оставался со союз. О э, от усталости проспали остановку в Венеции, очнулись почти у югославской границы, и первым мелькнул в голове не испуг, а досуже странное ближе к дому, чем сейчас мы не были с самого начала новой жизни. Это он описывает свое путешествие. Путешествие оставалось поездкой, отдыхом от трудной жизни, сладким маревом, сквозь которое проступало навсегда оставленное, но все еще вожделенное бытие. И дальше. И если б Ни Сиена с ее собором, иконами Дучи, не поддающейся рефлексам топографии улицы площадей, скульптурами Джованни, Пизана, со всем, чему у нас ничто не соответствовало, путешествие могло не состояться. Все могло повернуться иначе. Не быть мы на грани физического истощения, не выбивающие предохранители Италии, с болящими культами ампутированного площади, прошлого, кто знает, кто знает. Ну Даже не знаю, как комментировать, потому что это настолько остро, одновременно лаконично и выразительно, вот это ощущение чужого и это постепенное как бы, освобождение, от той зашоренности взгляда, которая мешает увидеть, увидеть новое пространство, определение путешествия, к которому я в конце еще вернусь. И здесь мне на помощь попался один из собеседников, его э, нет в живых уже давно, но ну, таких виртуальных собеседников. Я люблю его тексты. Это Шива Найпол, э, очень ну, достаточно известный такой английский журналист и писатель. И э, он много где опубликовался, Чем он еще известен? Его старший брат, лауреат Нобелевской премии, и он Шива умер прямо за письменным столом во время от сердечного приступа во время работы. Журнал, который его любил больше всего, такой консервативный, замечательный, серьезный и э, так, такой очень насыщенный да, по материалам журнала The Spectator, э, он объявил премию его имени, и она до сих пор действует имени Шивана и Пола, э, премию за лучший. Травелок, я не, не, не люблю это слово, да, но оно сейчас нередко в ходу. Это э, э, литература о путешествиях как фикшн, так и нон-фикшн. И э, мне кажется, что его. Слова можно взять как-то, это такая очень точная формула, э и слова эти можно взять на заметку. Путешествие – одна из предельных форм самоотрицания, попытка уйти от того, что ты есть, усомниться в прописанных тебе знаниях, понимании, образах в неизвестное, да, попытка уйти в это в неизвестное, в неизвестное самообновление. Да, мы создаем свое путешествие, но в более прозаическом смысле. Мы потребители цивилизаций, символов, смыслов, и э, вот это мне кажется очень важным. Первонаперво, мириада свобод, без которых истинного путешествия быть не может. А, да, это такая, такой крайний взгляд, по-моему, очень терпкий и точный. И в каком-то смысле он здорово как-то рифмуется и корреспондирует с теми а, воспоминаниями, которые оставил Рабин о таком э, переходе, пересечении э, границы. Вот. И еще немножечко таких э, э, вопросов от э, дотошного сви сфинкса, э, вопросов, которые мы сами себе э, ставим. Вот э, э, что такое было, да, что такое интересное для Того, кто отправляется, путь, кто уезжает из дома, да, что такое интерес, как он меняется, как он меняется в зависимости от э, самых разных событий э, в истории. Э, вот наверное, не только мне, но и вам нередко попадаются сейчас, в последнее время в масс-медиа какие-то сообщения о, о, о заново отреставрированных или о, о, возведенных храмах. Да? И действительно это такой как бы центр, фокус внимания. И, и, и, и в самом деле деле, последние годы, э, все, что как бы вокруг этого сюжета и храмы э, такие обновленные, считаются в России одной из главных достопримечательностей. Э, в этом как бы здесь все нормально, э, здесь нет никаких оценок, но э, для меня, например, э, такая частая информация, э, повод как-то к ней отнестись и задуматься знаком каких перемен является эта тенденция ведь вспомним каких-нибудь 40-50 лет назад те, кто приезжал сюда в Советский Союз ведь Не, ну и, и, и вот этой темы не было, да, и, и, собственно, сюжета такого не было, и соответственно и интереса не было. Собственно, что привлекало? Привлекало вот это сбывшаяся утопия, да, самая передовая, самая справедливая социальная система в истории человечества. И, собственно, маршруты были заданы и выстраивались заранее там, по пути на фабрику Сака-Иванцетти, колхозы Мили Калинина. Да. Если от, как бы отмотать ленту нашего поколенческого кинематографа назад, то э э родители родителей или еще как бы глубже, их, конечно, мекой э было другое место, это ясная поляна и мудрец, живущий там. Э э э э это что касается... Тех, кто приезжал сюда, в свою очередь, наши соотечественники не так уж остро интересовались европейскими соборами, и действительно посмотрите, просмотрите насквозь самые известные записки российских, будь то Салтыков-Щедрин за рубежом, письма об Испании Боткина, зимние заметки о летних путешествиях Достоевского. Вот эти достопримечательности, они как бы были в общем ряду и не считались таким, как, таким центром, фокусирующим внимание. Но Здесь мы, вот просматривая эти травелоги так называемые, мы можем, это, это вообще очень интересно, как бы их так сканировать, мониторить. Мы можем видеть, как волнообразно проходят, как фокусируются эти интересы, и, скажем, вот те же самые соборы, если взять их как такую точку притяжения они входили в культурный обиход где-то в середине 30-40-х годов 19 века, потом вышли из него как раз на рубеже столетий. Таким образом, можем ли мы Считать, что вот, э в наших каких-то рассуждениях и привычках такой физиологии путешествия э сидят те же законы, которые есть в, э э э в перемене настроений, вкусов, мод. Э э э э это тоже вопрос, который на, нам на пути попадается. Надо сказать, что если читать Внимательные источники разные, да, удаленные от нас на то или иное расстояние, мы видим, что даже вот с самых-самых далеких времен до нас доходит вот этот скепсис по отношению к тем людям, цитата, да, развращенным легкой жизнью, которые разъезжают в поиске, сами не знают Чего Это Сенека да, сказал, но на самом деле здесь есть вот в его рассуждении некоторая ошибка, потому что при всем разнообразии как бы поводов к поездке, да, к выходу за пределы собственного личного домашнего пространства всегда есть понимание. Зачем едем, зачем отправляемся в путешествие и, собственно, с какой целью, что хотим получить. Да? И если вдуматься, то действительно туризм с самого начала будет таким связующим звеном между вот этими двумя звеньями. Зачем И зачем? Вот, собственно, это такая общая, наверное, эскизная, эскизная преамбула, эскизный набросок. А теперь попробуем совершить, как бы, такой еще один виток, одну петлю, что ли, историческую. вот Задумывались ли мы, откуда и как появляется туризм? Значит, На самом деле, да, вот туризм это, конечно, древний Рим, хотя э, его почва была, э, возникла, да, и, и была заложена за, э, э, ну, наверное, долгие столетия, где-то э, примерно в III веке до, новых, до нашей эры, э, в э, эпоху александра македонского раздела империи и появление эллинистического мира и наверное нужны как вот вы думаете да вот какой набор какой Комплекс предпосылок и причин нужно, необходим для того, чтобы э, туризм появился, путешественник возник. Э, на, э, давайте вот попробуем вместе просто посчитать и э, загибать пальцы. Да? Э, конечно, э, необходим хотя бы один. Общий язык, на котором можно было бы говорить людям из разных земель и так, чтобы говорить, и общаться так, чтобы их понимали. Еще одна важная э, необходимость, важное обстоятельство – это э, единая, универсально работающая форма оплаты, то есть как можно, мы бы, наверное, сказали сейчас, это такие, э, э, э, такие взаимно конвертируемые материальные ценности. А, значит, в эпоху эллинизма появляется этот единый общий язык, или э, то, что мы сейчас называем лингва франка. Это общегреческое кайнея. А серебряные монеты превращаются в ту самую необходимую валюту, которая без исключения имела обращение всюду и в самых разных портах, городах от восточных границ Афганистана до западных ливийских оазисов. Ну и, конечно, Рим, Римская империя, вот за два века, условно можно считать со второго по первый век до нашей эры, вот римская экспансия расширила очень мощно вот эту сферу э, универсализма. И когда шли завоевания земель на западе и севере, европейского континента римская империя дала второй язык, и она сделала таким общеупотребительный латинский язык. Вот. И тогда же, да, в Риме, собственно, и латыни, и греческие были равноправными языками. А римские монеты находились в таком активном обращении одновременно с греческими и э, имели обращение вплоть до, э, то есть по, по всей территории э, современной центральной и западной Европы, вплоть до британских островов и э, э, тефтонских городич на севере. Вот, э, значит, мы загнули два пальца, идет третий, потому что необходим еще один э, такой общий фактор, и это что? Это единое римское право. Что оно давало? А оно было крайне важно, потому что обеспечило, обеспечивало любому, кто оказывался э, на этой территории, защиту да, от э, произвола э, властей и капризов традиции. Это был третий палец, загибается четвертый, да, вот что нужно, мы просто сейчас как бы э, представляем себя э, людьми той эпохи и понимаем, что нужно для того, чтобы путешествие состоялось, дороги, совершенно верно, да, и вот там, где появлялись легионеры, э, там же и прокладывались дороги, да, и, собственно, Вся империя была вот такой, как паутиной покрыта этими дорогами, да а сл следовательно, как только появляются дороги, возникают и новые транспортные средства. Вот. Значит, да, и э, был флот, были римские легионы, были префектны, префекты на местах, и это в Римской империи для путешественника обеспечивало очень серьезный такой уровень безопасности. Э, можно было не бояться, не бояться разбойников, А значит, пассажир галеры, да, который оказывался да, на воде, мог не опасаться пиратов, потому что была защита. Вот. И еще одно важное, наверное, такое замечание да, нам в копилку, в наш дорожный багаж, это то, что э, вот в эту эпоху появляется историко-культурный туризм путешественник, да, вот, э, карты переворачиваются, несмотря на то, что э, вот как мы Геродота называем отца, отцом истории, на самом деле Да? А, вот поним... представление об истории э, такого исторического сознания ни у греков, ни у египтян, э, ни у, еде... у иудеев не было. А, как выглядела память о прошлом или восприятие? это Мифы, да? ну, э, у иудеев немножко по-другому, как бы такое телеологическое восприятие. Э, вот, но э, если говорить о римлянах, да, то вот э, ничто, ничто не могло э, их избавить, да, вот от комплекса какой-то культурной неполноценности по отношению к материнской цивилизации, греческой, и идеал всегда пребывал в прошлом, в золотом веке Афин. И вот как французский язык для русских дворян, так и греческий, и только греческий, считался языком философии, литературы, театра, да, и, собственно, Только э, такое паломничество в Грецию э, для образованного римлянина э, давало возможность, что называется, вот ощутить этот золотой век и э, прильнуть к кор корням. Да? И, собственно, э, признание греческими философами римского любомудра давало ему определенный статус в его отечестве, и, собственно, таким образом, да, вот мы и к еще одной трепетной теме э, ее как бы называем, это понятие прошлого, да, чувство прошлого, которое, э, в общем, крайне важно для путешественника и в дальнейшем для понимания, как возник, как развивался и что, собственно, происходит сейчас э, с тем, что мы называем э, миров мировым э, туризмом. Вот они, и Сенека, и Геродот, те, кто многое нам нашептали и объяснили о прошлом и о месте путешественника, да, в том, как это прошлое, как с ним обращаться э, с прошлым, с историей, и что оно означает. Еще сейчас позволю себе такое э, короткое рассуждение, действительно крайне банальное, но вместе с тем не совсем... Может быть, очевидное, да, вот откуда возникает все-таки путешествие и туризм? Если подумать, вот как бы ни менялась история, как бы не менялся человек, цивилизация, но несмотря на все, что происходило и происходит, на самом деле всегда И у всех э, главными такими импульсами к туризму были э, потребности не столько культурные или духовные, сколько физиологические, да? поправить здоровье, попробовать чего-нибудь эдакого, необычного, да, ощутить себя в другой атмосфере, в другой обстановке. И вот эта физиологичность туризма, да, они обычно как-то не принято говорить, да, вот это всегда держится в каком-то как, на, на чердаке или в чулане, куда вот, где прячутся всякие непристойные вещи, непристойные особенности э, цивилизации. Э, если говорить о таких лечебных путешествиях, да, сохранилось очень-очень много любопытных источников и, собственно, Э, вот эти источники, эти описания лечебных путешествий и можно как раз считать такой одним, одной из древних, древнейших, что ли, форм э, путешествия или туризма. И в этом смысле Римляне абсолютно ничего не придумали, потому что греки самых-самых давних времен путешествовали к храмам бога Асклепия, для чего? Для того, чтобы избавиться от разных хворей, но, значит, да, они ввели Асклепия в пантеон римских богов, Э, вернее, он был введен в пантеон римских богов, построено множество храмов на Апеннинах. Э, И э, вот этот лечебный туризм стал, как мы бы сказали сейчас, таким массовым явлением. И э, за помощью э, к э, Асклепию шли не только из э, греческих городов, но и с самых-самых далеких Апеннинских уголков из Иберии, из Испании, из Египта, даки Марселя и Антиохии. Надо сказать, что вот этим таким сердцевиной да, были вот, вот это его лечебного путешествия были три храма на острове Кос. Э, вот здесь по преданиям, по легендам и мифам при, э, практиковал Гиппократ. Потом э, Эпидарус, Пелопонез, и Пергамский на Малайзийском берегу Ази, э, Эгейского моря, где вот, э, таким вот главврачом работал э, в середине II века э, знаменитый Гален. А, вот такая наша такой туризм по-древнеримски, как он выглядел. А, да, в наши дни Рим считался бы таким самым передовым городом, потому что все виды транспорта вынесены были в нем за городскую черту. Там же был вот так называемый вокзал, где можно было сориентироваться, найти такой удобный для себя какой-то вид транспорта. Значит, И, собственно, вот вся иерархия здесь была, как на ладони, потому что э, те, кто посостоятельней нанимали паланкины, э, значит, среднему классу э, доставалась обычная колесница Берота, если приезжали большие семьи и э, сбрасывались, да, то нанимали Раеда, такую э, терегу. Э, и э, вот мы можем себе представить, как выглядит Путь по Виа Домитиано до, до Неаполитанского залива. И чтобы добраться от Виа до залива, ну, как минимум, требовалось 4 дня. И... Хотя, да, вот это было бы во многих местах планеты эта дорога почиталась бы за чудо такое техническое, но... Вот тогда еще не было ресор, и включив воображение, можно себе представить, как эта дорога отражалась на разных частях тела и организма. Значит, встречал к вечеру такой бригадир-насильщиков Поланкина, и он предполагалось, что он найдет... Особый такой дорожный знак квадрата в квадрате – это э, такой синоним четырех- э, ну, или звездочной по э, нынешним меркам гостиницы. И значит, дальше пассажиры бюро Тараэда смотрели, есть ли свободные места и, э, в этом Обычно, да, вот эта пятизвездочная римская гостиница, это, собственно, что было? Каменное строение без удобств, но с обслугой и очагом, и обслуга вносила багаж, готовила ужин, уводила лошадей на водобой. И, значит, самый даже самый такой дешевый вариант этой четырехдневной дороги, он был очень э, дорогой, да, и, собственно, вот эти будущие курортники ворчали, сетовали, жаловались, что э, гораздо выгоднее продаться в гладиаторы, чем платить такие бешеные деньги, да, но вот э, все-таки э, бедные могли себя утешать, что э, всем достанутся клопы, и они не знают, Клопов было предостаточно, да, и э, эти э, клопы не знают имущественного ценза. Вот она, эта дорога сейчас вот к Неаполитанскому заливу. Э -э, движемся дальше, да, и это дольче Форненте, чем э, ближе к бое, вот э, тут уже запах моря ощущается все острее, и э, можно было, да, вот римскому путешественнику отвлечься, забыть о э, расходах, и что они видели, и как выглядела их картина. Их картина... Э, э, как выглядела картина, которая открывалась их взору. Мраморные белоснежные виллы на склонах на побе вдоль побережья. И э, э, в городе оставались... Останавливались ненадолго все. Потому что курорт – это соблазн, и соблазнов было очень немало. Устрицы особые, и, и это, было, это было самым таким манящим, потому что устрицы в бое, кто только о них не писал. Значит, итак, виллы и рестораны, да, а после этого э, на, на следующем таком месте в этой э, иерархии э, привлекательных это э, И горные услуги, да, вот гостиничные горные услуги и э, нередко они совмещали в себе и такие публичные да, вот, услуги, э, вот куда э, совсем не для такого домашнего благопристовного отдыха устремлялась золотая молодежь. Римлян, Рима. А, а, а люди другого возра возраста а, ехали к озеру, где а, столько всходила луна, открывались а, привлекательные, прекрасные пейзажи. И там, да, вот они прекрасно описаны вот эти плавучие бордели или стадион, а там уже где-то в полночь начинались гладиаторские побоища. Надо сказать, что вот во втором веке Нашей эры, это эпоха Нерона, были очень популярны поединки с участием девушек из хороших семей и съезжалось много довольно народа, чтобы поболеть за своих. Вот в одном из источников такой вопрос ставится. Почему, собственно, вот путешествие такого рода сопровождается э, возрастающим в сто крат аппетитом? Да? Вот почему этот зверский аппетит э, так пробуждается? И э, надо сказать, что там в древне, на древнеримских курортах был свой шведский стол, и ā, uh, uh... Непременный атрибут этого шведского стола, так называемый вомитариум, да, специальный гигиенический прибор, э, который ставился вот рядом э, для того, чтобы э, на случай вот этой пресыщенности, усталости от съеденного, вот этот э, вомитариум для тех, кто будет... Э, Читать эти источники э, э, той эпохи, вот, э, вот этот вумитариум будет встречаться очень часто. Вот, э, но э, количество выпитого, да, вот все очень точно фиксируется, и э, отметить стоит, что... Пили, на самом деле не много потому что очень рано начиналась светская жизнь по тем временам да вот э, вот это э, сладкая жизнь э, это, э, это путешествие по-рински э, значит э, Еще одна э, любопытная деталь, которую, хоть, которую хотелось бы э, э, с вами подивит, поделиться в связи с этими нашими арабесками э, путешественниками, туристическими. Э, вот в эту же эпоху э, вообще вот, э, само путешествие обставляются самыми разными, обрастают самыми разными привычками. И даже такие есть туристические ритуалы. И вот появляется такой, такой примечательный, примечательная привычка, да, примечательный ритуал. И вот эти путешественники блуждают, да, ходят от одной виллы к другой чтобы полюбоваться домашними рыбками. Да, э, при этом римлян не волнует природа. Описание природы да, в этих записках путешественника вы не найдете практически совсем, только скупые, какие-то скупейшие упоминания. Вот. Но почему-то вот, э, вот эти твари э, морские и речные оказываются очень соблазнительными и прив... привлекательными. Э, да, уже вот катание на дельфинах не развлекает и, и так далее, но вот рыбы, рыбы. И здесь было даже... Что-то сложилось в виде спорта какого-то, соревнования, потому что одних рыбы в каких-то золотых коронках, каких-то золотых украшениях, самые экзотические, самые необычные. У других дрессированные, которые умели слушаться, да, откликаться на зов. И, э, значит, а третий, э, на третьих э, интересно смотреть, когда... Вот э, э, наступает кормежка мясом только что освежеванного раба. И э, идем дальше, да, э, по побережью. Портовый город. Патеоли, где, собственно, останавливаются совсем другого сорта люди, семейные, не очень состоятельные. И здесь уже можно отведать очень вкусный, такой жареной рыбы, питательной, дешёвой. Но и есть такой круглосуточный футбол. Да, он прямо вот идет от зари до зари, э, гладиаторские представления. И э, настоящие болельщики, они э, не любили, они презирали, э, как бы такие э, постановочные действия, инсценировки, э, вот, а, конечно, э, возбуждали интерес настоящие. Э, Кровавые и обязательно с, со смертным исходом, и как раз вот такого рода э, поединковыми славилась бое. Да? Э, э, э, нет, простите, вот э, с такими по сравнению с Бое, это, конечно, потеоли. Вот. А те, кто любил вот эти гладиаторские сражения, значит, ну, приезжают же, это семейные путешествия, их сопровождают жены. Вот, и Не только жены, а знатные римлянки э -э -э, приезжают на гастроли и сопровождают они э, своих любовников-гладиаторов. И в это время, вот в этот сезон, стадион, стадион – это прекрасное место, где можно узнать, кто с кем, как, а по возвращении домой это уже становится такой Пищи для всякого рода обсуждений. Это все тоже этим переполнены источники. Вот, и м м движемся дальше, вот по той же Виадамитиана. Там э э, нас встречает старая греческая колония Неаполь. Э э э <клышлен> В, в эпоху Возрождения древний Рим превращается в наследника высокой греческой цивилизации, а при этом, как мы говорили, вот этот комплекс неполноценности у римлян есть всегда по отношению к старшей цивилизации греческой, и они к себе относились скептически. И, собственно, вот от настоящей культуры времен Перикла, Фидия и прочих греческих философов по счету римлян на пенинах Абсолютно почти ничего не сохранилось, только вот эта узенькая неаполитанская такая щелка в Европу. И Неаполь, да, и вот этот, вся эта колония чрезвычайно дорогая, чрезвычайно ценница. И, может быть, именно этим объясняется то, что Мирон выбирает для такого своего дебюта на сцене Именно это место, чтобы было, как в Греции. И сюда, это место паломничества, сюда съезжаются, сюда съезжаются поэты, театралы, с, салоны, да, здесь спорт, здесь все, что необходимо для того, чтобы путешествие состоялось, и вот тот самый шведский стол с фомитариум, и Все, все, все. Вот. Вот. Паломничество в Грецию даже самым-самым богатым обходится примерно в сумму годового дохода. И как бы... Еще раз к началу путешествий, с чего оно суч... начинается для римлян, почти что э, заучивание путеводителя Павсания. Вот этот один из самых первых в истории путеводителей. И э, он э, занимал несколько сундуков пергамента, э, стоил необыкновенно дорого и весил очень много, его нельзя было брать в дорогу, поэтому его учили почти наизусть. Вот, э, ну и э, вот будущий паломник-путешественник, он приезжал в Патеоле э, или Осте, и э, ждал да, заблаговременно, там, знал, когда отправляется галера, э, снимал жилье и ждал вести э, о попутном ветре, чтобы как-то немножко подумать о том, что мы все это сейчас вспомнили, мы соберем вот эти все какие-то штрихи, детали и поймем, что на самом деле вот все, что мы сейчас как-то немножко так в, в, э, как во сне обсуждали, да, в, ту, в ту, одну деталь вкусную, то в другую э, прихватив. На самом деле э, э, в, вот в этом Дольче э, Фарньенте есть все, что мы и сегодня найдем э, в современном путешествии и э, в современном туризме. От, ку от курортов до культурного паломничества. Да, просто действительно вот смена времен, машина времени подсовывает нам, предлагает разные какие-то э, акценты. Так для древних китайцев, как бы таким толчком к путешествию, был как раз, да, чего, собственно, не было у, рим у римлян, чего они э э, были начисто лишены, это чувство природы, да, вот, потребности как-то любоваться, а китайцы, наоборот, ужасно любили увидеть, им надо было вот этот э, необычайный красоты пейзаж. Э у других там народов Юго-Восточной Азии э э какие-то совсем такие практические вещи, вот, у англичан 16 века тоже какая-то такая путешественная прагматика, вот, но, например, откуда взялись какие-то формы, например, откуда, как возникли курорты, на самом деле неизвестно, и вот, древнейшие тексты, как в случае римском, они описывают какую-то уже сложившуюся э, инфраструктуру. Э, вот, Есть иные акценты, да, вот как съездить в Трою к Гомеру, или Женевская охота на Байрона, э, или э, популярные современные туры в Беверли-Хилл, в Мемфис или Манчестер. Это, как бы ни менялись декорации, на самом деле обнаруживается такая, что ли, перелицовка одного и того же ритуала паломничество, да? и, э, собственно, вот как в такую могучую реку, в него вступают практически все да, э, э, э, разветвления, там, притоки э, путешествия и туризма, но здесь важная оговорка, Когда мы делаем такое путешествие по путешествию, то э, нужно все-таки быть точным и э, найти еще одну, а может быть, единственную и важную точку отсчета. Да? Потому что вот это родословное нас с вами современных путешественников все-таки восходит к средневековым к средневековому паломничеству как это происходило да? э, вот есть замкнутый мир закрытый мир деревни все друг друга знают да? и э, все, все, все на виду и у э, вот, э, э, как сказал английский историк один да, у средневекового человека не было, кроме паломничества, никаких законных причин покинуть дом. И э, вот для того, чтобы пуститься в опасное путешествие, причины должны быть очень или более чем серьезными для всех, для близких, для семьи, для общины. Э, вот для Такого среднего, простого человека да, э -э -э -э, путешествие, паломничество было совершенно неподъемным. И с чего оно начиналось? Совершенно верно. С поиска тех, кто платил бы за путешествие, то есть с поиска спонсоров. Для ремесленника это гильдия, да? такой правоверный, хороший, добропорядочный горожанин, если он болен, да, и нужно вот отправиться очередному или Богу с помогала могла помочь местная община или церковь нередко да вот таким спонсором мог выступить оплатить это или частично оплатить деревенский богатей который как бы э, нанимал, оплачивал этого ходока э, для того, чтобы тот вместо него э, э, вот совершил это паломничество к святому или для того, чтобы получить какую-то особо ценную индульгенцию или э, реликвию. Значит, Абсолютно практически вот, шансов нормально, благополучно завершить это путешествие у паломника было, наверное, меньше, чем сгореть в пути от лихорадки, холеры, каких-то невероятных болезней, быть умершленным стрелой или кистенем, утонуть в кораблекрушении, попасть в плен к пиратам, стать жертвой тьмы в буквальном смысле слова, тьмы э, тех, кто э, кормился, да, тех, кто стоял на большой дороге, мошенники, вор, воры, проститутки. То есть это вот то, то, та среда, в которой оказывался э, тот э, путешественник средневековый. Да. Значит, действительно, выйти за околицу куда-то, Риск невероятный, да, э, вот чтобы как-то просто так вот отправиться из любопытства какого-то, посмотреть, а что и как там в миру. Вот э, э, э, э, в этом смысле бесценный материал – это рассказы Чосера или баллады Виона, да, э, и там… <coughs> Прекрасно описано, как выглядел этот паломнический поток. Вот самое безопасное и потому очень популярное место это Сантьяго Компостелло, такой городок на северо-западной оконечности Испании. Там по преданию э, останки святого я, Якова. Да, и есть, э, я его держала в руках потрясающий пятитонный путеводитель XII века. И э, он, вот для паломника в нем было абсолютно все. Вот что именно? Список постоялых дворов, рекомендуемые молитвы. И практические советы на каждый день значит в нем было приложение дополнение да существовали такие такой фразеологический словарь вот позднее там англо-французский вариант например он давал такой перевод такой модель образец перевод актуальной просьбы, которая обращала, да, с которой надо было обратиться к предполагаемому соседу По ночлегу. Друг любезный, вымой ноги, оботри их сухой тряпкой и плотно оберни в другую, чтобы твои вши не перескочили на меня. Да, и, собственно, вот набор таких рецептов э, в, в этом пути, в этих э, путеводителях, в этих э, словарях содержался. вот И, собственно, в каждой стране были такие известные сборные пункты, и паломники шли к такому главному центру Парижской церкви святого Якова, и уже из Парижа шли такими хорошо организованными большими группами, чем больше в них народу, тем безопасней. Можно было э, плыть, можно было плыть. И э, к 20-м годам 15 -го века уже, значит э, э, представьте себе цифру, где-то почти тысяча кораблей курсировало, ходило туда и обратно, такой чартер был да, между английскими портами и э, э, Лакаруной самый близкий Компостелий испанский. Но Тем не менее, вот в ту эпоху все-таки э, сухопутный маршрут, он считался более безопасным и э, интересным, да. И столько чудес там просто на каждом шагу, э, начиная с Парижа, там э, в, все знали, что в святой часовне собора Богоматери, что там есть. Губка, которой смачивали губы спасителя на кресте, фрагмент самого креста, Южнее в Орлеане можно было увидеть череп Иоанна Крестителя. В соборе города Вез... Везлей это мощи Марии Магдалины и так далее. Собственно, вот так выглядела карта и список всех тех мест, которые нельзя было пропустить. Вот, а, конечно, в Испании... Самая главная святыня христианского мира. Вот от южных отрогов Пиреней до Компостелы, дорога э, Эль Камино де Сантьяго, и э, вот она специально обслуживалась такими э, выстроенными в этих целях э, э, при монастырях постоялыми дворами, кухнями, прачками, все, что, все это э, прибавим за счет короны, да? и это было важно, и э, э, монах Доминик, реально существовавший, он сам замостил очень опасный, неудобный болотистый отрезок дороги от Лагрония до Бургаса, и сделал мост практически в одиночку через реку а, а, обидеть ограбить вот паломника считалось преступлением вот и э, снова загадка снова вопрос чем же? В чем же все-таки тождество, а в чем, в чем сходство, а в чем различие? Одно это тоже, путешественник и турист. Провести, наверное, такую грань довольно сложно. Но на самом деле вот в этих источниках, в историческом фольклоре, путешественник и турист их никогда не смешивают. Вспомнился мне такой, ну, просто, можно сказать, профессиональный путешественник, англичанин Ричард Бертон. и он, например, презирал людей, стрелявших в диких животных, предпочитал покупать мясо у местных племен. Стэнли, странствуя по Африке в поисках доктора Ливингстона, э, он нагрузил насильщиков бытовыми аксессуарами, ну, просто полностью, и э, он э, в этом смысле почти не отличался от римских патрициев. Что, э, э, если говорить об опасностях? и э, Матео Ричи, итальянский изуист. он, разъезжая по дорогам совсем э -э -э, далекой и загадочной, но прекрасно выстроенной и организованной Китайской империи, он подвергал свою жизнь меньшей угрозе, чем, допустим, его современник, который в это же время отправлялся в поездку из Гены Марсель. Это был один из самых-самых рискованных маршрутов, потому что э, пиратские гнезда и э, вот, э, шансов превратиться из пассажиров э, в гребца или домашнюю, Бея из Триполи было очень много и ровно столько, сколько вот можно было сколько шансов было увидеть вернуться домой. И В люб... всегда, всегда, в любом месте искатель э, приключений мог найти, если бы он этого хотел, э, вот этот риск, вот этот вот адреналин и удачу рядом с домом. Потому что э, если подумать перед европейцами, европейскими тюремными нравами, э, 15-16 века э, э, ну, бледнели буквально обычаи, Туагеров, туарегов э, Сахары или охотников за головами с острова Борнео. Да? Поэтому вот риск, опасность, этот адреналин, то ли это э, свойство, то ли качество, которое поможет нам э, провести эту границу, а может быть, ее и нет. А, еще одно маленькое отступление, да, вот откуда это словарь, да? вот это словарь, которым мы сейчас пользуемся, да? Наш, наши все, наши обозначения. На самом деле, вот таким лингвистическим крестным отцом, да? человеком, который подарил нам целый ряд, названий был Стендаль, э -э почти два века назад он э -э -э наблюдал иностранцев в Италии, и именно он дал, вот придумал это словцо «туристы». И э -э вот ирония, иронии и такой скепсис сгладились, и собственно, в устах Стендали это была кличка, а сейчас это стало, собственно, таким общепринятым и называют всех путешествующих ради удовольствия или культуры, посещающих разные места. Значит, у него замечательные записки туриста есть и просто вкуснейший текст, который огромное наслаждение читать. Я люблю испанцев до страсти. Это сейчас единственный народ, который осмеливается делать то, что хочет, не думая о зрителе. Да, это думается вот, когда Стендаль сказал это нашел это словцо, он э -э предполагал такую пародию на знатока, э -э эстета, который такой, служит прекрасному. Э -э Туристу уже нужно Представление, да, вот как бы такой образ, представление о картине, он предпочитает э, получить представление о картине. Он ссорит налево и направо э, невежественными мнениями и Торопится увидеть все подряд без разбора. Да? И э, вот это понятие туризма и словцо это появилось в нужное время, потому что вот э, в э, ближайшие 50 лет, благодаря чему? Важнейшим двум революциям в транспорте, потому что изобретены проходы и железные дороги. Э, Уже счет пошел на тысячи, а потом и на десятки тысяч э, отпрысков э, знати, отпрысков э, нового властного сословия буржуазии. Сколько написано э, блистательных страниц тем же Марком Твеном или Уальдом о э, американских, английских, французских пашихонцах? Да? Которые сначала подражают во всем традициям аристократического гран-тур. Да, это так Амери... англичане э, прозвали обязательный джентльменский набор э, заграничных впечатлений. Да? Вот когда ты отправляешься, ты должен увидеть определен... и, и, и получить эти э, впечатления. Э, значит, э, следующий шлюз открывает уже э, такое прогрессивное социальное законодательство. а что именно, да, вот мы снова загибаем пальцы, кроме этих двух революций, еще и введение оплаченных отпусков и праздников сделало путешествие доступен, доступным для сотен тысяч. И вот мы с вами подошли к очень важной границе того, когда да, вот путешественник становится туристом, там, а туризм э, превращается в очень доходную индустрию. А, и э, на самом деле это, конечно, Такая э, э, определенная система координат, и в зависимости от того, умеем мы отличать да, э, одно туриста от путешественника, любая поездка может стать экскурсией или путешествием да, э, с, той же, с, тем, с тем же бэкграундом, с той же почвой, теми же звездами. Э, Ставки растут резко, когда речь заходит о туристском бизнесе, вот, и э, на самом деле э, тут есть еще одна крайне важная вещь, потому что в одной ипостаси турист, в другой ипостаси путешественник для многих-многих сегодня и вчера мест земли единственный гарант сохранности прошлого. Неважно, о чем идет речь, об ацтекских храмах или, как, так называемых, как сказал Гёте, всечеловеческих холмах Тосканы, потому что вот эти оба начала теснейшим образом переплетаются путешественник совершает в новое место э, долгосрочный экономический и культурный вклад под процент. А его величина, в свою очередь, обеспечивается э, оборотом туристской наличности. Вот еще одно короткое э, мы, мы с вами такое ответвление нашей дороги и вопрос. Интересно, почему действие многих шекспировских пьес протекает в Италии? Останавливались ли мы на этом и какие есть варианты ответа? Все не Все довольно просто. Потому что в 15-м, середине 16 века один за другим, да, вот как пчелы и мёд, путешественники, возвращаясь домой, приносят вести о, о, о чуде, да, Милан, Верона, Падуя, и сравнивают со своим, Франции, германскими княжествами, не говоря уже об Англии. И это... Место Италия – это как бы такой идеальный идеал, э -э, оно э, сродни Персии Монтеске или Японской Америки. Это такое чудо да? Японской Америки, выдуманной, ну как бы увиденной э -э, и вымечтанной э -э, Японской Америке э -э, 1950-х, или наоборот, Американской Японии уже... 1980-х, и э, вот если прочитать множество пьес Шекспира подряд, то Если я не ошибаюсь, Флоренции там почти нет. Э, почему? И ответ мне кажется такой. Э, потому что Флоренция оказывается на дороге позднее, уже ближе к XVII веку, к концу XVI. Вот, и э, э, в, э, в городе все. И мощеные улицы, и каменные мосты через Орно, и парикмахерские, и чистые мясные лавки э, с тушами на мраморных подставках, и сам город, который окружен в таком прекрасном кольце э, изумрудных холмов и таком розовом мареве виноградников. Все это, вот читаем записки, вызывает у путешественников буквально без преувеличения экстатический восторг. А, более рациональных людей, как оксфордского студента Файнса Моррисона, оставившего записки об Италии, поражает другое. Ультрасовременность Фран... Флоренции, где можно было без зазрения совести торговать, заниматься коммер... коммерцией. Вот. Например, когда вечером путешественник выходил на улицу, он попадал Совершенно фантастический мир флорентийского быта. Огораживались лужайки у постоялых дворов, и там стояли покрытые скатертями для той эпохи невиданное чудо. Столы с вазами, цветами и фруктами, а летом в жару ставились длинные чаны с водой, которая не нагревалась и там значит, остывали бутыли с вином, и внимание поражало вот эта деталь разноцветные бокалы. Путешественника восхищали, что еще важно, удивительные манеры жителей. Да? Он как бы погружался в среду благовоспитанности и принимал да, мнение, что обсуждать В обществе э, содержимого носового платка после отсмаркивания совсем не стоит, э, что сдержанность это хорошо, а говорить собеседнику о его дурном запахе э, лучше, не, э, пожалуй, не стоит. Да? И вот удивляла э, англичанина необыкновенная вежливость тасканцев. Э, и, и он сам уже да, вот как бы входил в это среду, не кричал там с одного конца улицы на другой, и вот все-все э, записывалось детально для рассказов дома. Э -э -э правда ли, что э -э, когда мы отправляемся в путешествие, мы отправляемся в путь за тем, что мы не знаем? Вроде бы да, да, это Та э, мысль, с которой мы с вами э, такой уговор, да, с которого начались э, сегодняшние путешествия. Вот. <смех> Но э, э, случайного не бывает, нет э, случайных людей. Да? Э, э, и на самом деле вот смысл путешествия не в физическом присутствии на новом месте, а если подумать в том, как открывается зазор между ожидавшимся в то, на, чё, на что мы были настроены, и увиденным. Да? И это как раз требует как бы, присвоения обдумывания, такого одомашнивания э, и включение в свой культурный ряд, да, языком, какими-то заимствованиями, э, вот, и э, на самом деле, вот где это искомое есть, какие усилия затрачены, какие, э, сколько за это заплачено, не суть, Важно, да? И купцы, солдаты, миссионеры нередко оказывались в новых местах раньше путешественников, но вот в чем разница, да? Они в эту другую реальность входили без вот этого вопроса, без любопытства и уходили без интереса, а путешественники как раз, вот в чем, собственно, их корневая черта, ставили вопросы, задавали процесс, следы этого процесса, ну хотя бы в доколониальное время, редко отпечатывались на открытых ими местах. А То, что они узнавали, собственно, возвращалось домой, оно предназначалось дому, и там отыскивались его следы. Вот, образы, которые влекут путешественника, на самом деле очень близки тем образом, которые оказываются соблазнительны и для туриста. И то, и другое – это фантомы. Только с той разницей, что для путешественника они тем желание, чем ярче и расплывчатый, а для туриста, чем четче и предсказуемый. Да? Вот если э, подумать, Италия Гёте, да? Америка Токвиля, Испания Монтарлана, их что-то объединяет, хотя они абсолютно разные, да? объединяет такое стремление через неизвестное ответить на вопросы к нему, к этому неизвестному, отношения не имеющие, но те, что появились до путешествия, и новые, это только лишь э, э, такое, ну, что ли, одна из экранов, одно из... Проекций. Я перелистываю свои маршруты, свои дорожные карты, и осталось уже совсем немного на нашем пути, и, наверное, перед тем, как уже завершать, мне хочется как какой-то итог подвести, да? Э, э, вот, э, вот зачем нужно и, и вернуться к тем вопросам, которые задавал нам в самом начале Сфинкс. Зачем нужно смотреть картины? Почему картины, да, именно, а там не заборы, тракторы, витрины, ветеринарных магазинов, да? Вот э, чем на самом деле задается вектор э, и чем определяется вот то место, тот финальный, конечный пункт путешествия, откуда, как возникает наше намерение, наша охота, наше желание увидеть Прагу, там, например, харары или наоборот. И вот, наверное, попытка ответить, поставить эти вопросы и ответить на них, она в каждое новое время, в каждую эпоху и складывала вот этот портрет, этот тип путешественника. И на самом деле, может быть, никто и не задумывался об этом, но путь э, начинался задолго до того, как происходило это физическое перемещение в пространстве и заканчивался гораздо позднее, чем путешественник возвращался к себе. И вот закольцовывая наш маршрут, я еще раз хочу вернуться к тем словам и к той формуле, которую нам предложил Шива Найпол. Это всегда странствие в себя. Это опыт самоотрицания такой своеобразный. И э, вот, э, наверное, вопреки принятому мнению, те, кого называют первого, да, на самом деле они там над проход проходцы, это так и происходит. И за открывателями приходят путешественники, которые, э, ну, их вот миссия состоит в интерпретации нового. Э, обживает же новую реальность на самом деле турист, потому что он идет за молвой. Его, как бы, костюм, его такая временная личина, паломник, курортник, бизнесмен, культуртрегет, и вот это вот временное обличие, оно может меняться, но, как вот мы уже это метафору с вами употребили, он как пчела переносит с места на место такую, такой мед, пыльцу слухов, легенд, рассказов о там, винах, фресках, самых красивых женщинах. Вот. Вот если это, этого туриста как бы исключить, и на самом деле, да, произойдет так, что не будет вот этого древнего моста или храма, который разберут, и он исчезнет. И э, можно придумывать, вспоминать множество примеров, э, когда только корысть, да, вот желание заработать, они на самом деле, вот турист в этом смысле, он такой, и его деньги, вложенные вот в путешествие, э, являются защитой прошлого от э, разрушения и забвения. Ну э, э, под конец мне хотелось бы поделиться с вами ну, какими-то такими, может быть, своими пристрастиями, э, своими э, своим ну, то, что вот я беру с собой в дорогу, Не из вещей, а книжного. И э, э, вот одна из самых любимых книг, например, таких путеводителей, не путеводителей для меня, э, да, хочу сказать, так получилось, что в моем сегодняшнем списке нет э, э, наших соотечественников. Но вот э, итальянские соседи Тима Паркса, Да? Мне кажется, это совершенно удивительная вещь. Это англичанин, он живет в Вероне, и он рассказывает совершенно проницательным, проникновенным образом о своих соседях итальянцах, соседях по дому, об их привычках, об их каких-то взглядах на жизнь, о том, как они друг с другом. И э, действительно, вот когда... Э, а, а многие из нас, да, и я там э, не раз была в Италии, и вот открывается совершенно другая Италия абсолютно незнакомая, да э -э вот э -э хоженная, перехоженная, переезженная, э -э -э вот как бы терра инкогнита. Еще одна вещь удивительная. Вот, э -э Почему так получилось, не могу понять, но в какой-то момент в, какой момент, э, в Японии э, собралось, э, собралась какая-то удивительная группа каких-то одаренных и по-человечески неординарных э, чудес, э, чужестранцев. И э, на самом деле вот их такие работы о стране восходящего солнца, такой моей табели о рангах, Ну, я бы отнесла действительно к шедеврам путешественнической литературы. И вот эти два автора Ян Бурума и Карл Вальферен они оба голландцы, например, и вот даже в этой Блистательные компании они абсолютно уникальны. Вот Ян Берума написал замечательную книгу Behind the Mask and The Missionary and the Liberty uh, Wages of Guild and uh, e Inventing Japan. И, uh, Каждая посвящена какой-то своей теме э, японской жизни или истории. И вот, например, э, behind the mask, ли, лицо под маской, он ставит и решает э, нетривиальную задачу проследить корни японской попсы 80-х. Да? телесериалов, эстрадных песен и шоу, там литературных бестселлеров и, ву, и мод. И в этом смысле вот его путешествие, оно э, э, необыкновенно увлекательно. Вот. А, ну и так далее, да. Вот э, в этом смысле э, тоже ужасно ценен, э, очень ценен, да. <связывающие> ну вот, наверное, на таком не точке, а многоточии мы закончим сегодняшнее. Такое э, путешествие в эскизах, набросках, арабесках. А э, фраза, которая поставлена как заглавие сегодняшнего разговора, «Чем жизнь и путешествие короче, вокзальная э, милея, суета», э, она принадлежит Анатолию Ми... Мариенгофу, страстному. Путешественнику. Повторяю, не точка, а многоточие. Впереди лето, пора путешествий.